обыскивали эту чёртову вокзальную ячейку. И я, глядя на его актёрские выкрутасы, абсолютно ни о чём не догадался. Ты думаешь, меня смогли бы так провести на земле? Ни за что. Калашников безмолствовал. Основную догадку ты уже высказал. Сидя на полу, как ни в чём не бывало, продолжал Ван Ли. Я, если не возражаешь, тоже добавлю свои 5 фуйней, то есть футы, 5 копеек. Теперь уже очевидно, что малую талику вещества, которая поступала Антропову от заказчика убийств, связной оставлял себе.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 Ему вряд ли удалось бы транспортировать эту милую водичку в город. Все прибывшие подвергаются обыску. Видимо, курьеры поступали в строго определённое время. Именно из-за этого наш крот месяц назад неожиданно поменял часы дневного дежурства на ночные. Да, устало кивнул Калашников, опустившись на пол рядом с Краузе. У них была договорённость, что курьеры приезжают исключительно ночью. Заказчику было легче закапывать тела на Ладыжинском кладбище под покровом темноты. По этой причине Антопов был вынужден просиживать ночи в офисе, как привязанный. Детальное время доставки контейнера заранее не обговаривалось. О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 что несколько человек бесследно исчезли даже не появившись в городе что же касается краузе то я хочу тебе сказать до да хрен бы с ним калашников страдальчески поморщился словно от зубной боли всё и так понятно и себя и других подставил сказал бы раньше мне это кресло 100 лет не нужно с удовольствием уйду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 То из черепушек дёргали Сергей и прочие штуки. Почему же они там сохранились? Калашников с Ванли отвлеклись от печальной темы и посмотрели на Малинина с таким презрением, что тот осознал своё ничтожество сразу и бесповоротно. Вежу, братец, что ты в гимназии больше девок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 что всё это время не думал, а говорил вслух. Видимо, заказчику требовалось для какой-то намеченной цели принести в жертву строго определённое количество людей. Логично, протерев воспалённые глаза, согласился Алексей. Я всё больше убеждаюсь в том, Что это не действие на абум, а какой-то мистический ритуал, назначение которого нам пока не известно. Сколько еще человек ему потребуется убить? Джек потрошитель зарезал пять женщин и остановился, так как проводил обряд черной мяссы для омоложения. Некий свиновод из Канады с кормил своим хавронем полсотни шлюх.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 И как мы найдём эту тварь? не сдержавшись, харкнул на пол Калашников. Плевок приземлился рядом с многострадальным телом охранника. Ты разве не видишь, в каком мы положении? Все ниточки, что вели киллеру, я только что оторвал. И ещё Он замолкал на полуслове: "Стоп, стоп, стоп". И как это он забыл? Когда Малинин комично вовалился в кабинет, Антроп рассмеялся. Он вспомнил слова, которые Генсек насмешливо выплюнул ему в лицо. Только и умеете, что крутить портреты по ТВ, хотя лично я нашёл бы его в 5 минут. Его. Катаржанин из Каминаломни. Рыбой старик в золотых погонах генераллиссимуса.